Артур Алёхин и Андрей Туркин. Хочу Кока-Колу. Дмитрий ступил на крышу своей пятиэтажки. Набрал полную грудь морозного воздуха. Осмотрелся. В безмолвной тишине его окружали давно никому не нужные антенны, присыпанные снегом. Так и оставшиеся здесь доживать свои дни под властью природы. Точно поклоняясь неким безликим богам, они тянулись к небу стальными плечами. Мачты наклонены в разнобой от ветра и плохой фиксации. Это зрелище красноречиво указывало на ушедшую эпоху, на нынешний век беспроводного телевидения. Дима еще застал время, когда из телевизионного перечня можно было выудить не более десятка каналов, половина из которых вещали с горем пополам. Зато сейчас, сжимая в руке чудо-инженерной мысли, современный смартфон, Он мог настроиться на любую передачу, не сходя с места. И даже больше. Он сам мог создавать передачи, чем и занимался последние пару лет. Это было его хобби. По вечерам после работы или выходные дни. Жить на заработанные в интернете деньги он, конечно, не мог. Их едва хватало на ужин в дешевой забегаловке или на оплату счета за электричество. Но Дима намеревался в скором времени это изменить. Он станет известным. «Обязательно. Уж не тупее он тех напыщенных павлинов, на которых подписывались миллионы людей по всему миру. И уж тем более не хуже их. Да чего рассказывать, мир скоро сам все увидит. Талант пробьет себе дорогу». Парень подошел к краю, взглянул вниз. Не так уж и высоко. Он ожидал более страшного зрелища, прожив всю свою жизнь на втором этаже. Но высота его не напугала. Наоборот, было в ней что-то манящее притягательное и он посмотрел на пролетающих мимо птиц. Понимали ли они свое превосходство перед остальными? Любовались ли раскинувшимися пейзажами или воспринимали все как данность? Ну, типа есть и есть. С крыши открывался фантастический вид на весь поселок. Центр занимали пятиэтажки. Точно великаны они возвышались над частным сектором и магазинами. Вдалеке, на краю видимости, раскинулся на несколько сотен метров мясоперерабатывающий завод где и работал Дима с понедельника по пятницу, вот уже третий год. А вот и школа, где он учился до десятого класса. Отсюда она казалась такая маленькая, словно собранная из пичечных коробков. Но хватит лирики. Необходимо приступать к делу. Руки уже начали замерзать, и нос стал красным и потерял былую чувствительность. «Пора», — вслух произнес Дима, немного погрел ладони в кармане и достал смартфон. Сеть была превосходной. Парень еще раз поглядел вдаль в поисках вышки сотовой связи. Мысленно козырнул ей за отличный сигнал и приступил к стриму. «Привет, друзья!» – начал он. Дмитрий считал, что на камеру необходимо улыбаться. И чем шире улыбка, тем лучше. Не зря же голливудские актеры получали баснословные гонорары. Вот с кого нужно брать пример. Они всегда улыбались, попав в объектив. Ведь улыбка располагает людей делает их беззащитными перед чарами умелого мастера. Дмитрий придерживался этого мнения и всегда улыбался, когда включал кнопку записи или трансляции. Всегда, но не сейчас. Нынешний выход к зрителю необычен, и улыбка тут была бы неуместна. Парень собрал свою немногочисленную аудиторию, дабы сообщить им о своем решении уйти из жизни. Исповедаться напоследок и прыгнуть с этой самой крыши, на которой он сейчас и стоял. Смерть в прямом эфире. Что может быть волнительнее? Он не мог показать своим подписчикам, как родился, зато мог показать, как умрет. На самом деле Дмитрий не планировал кончать жизнь самоубийством. Просто ему нужен был хайп. Что-то сильное. Возможно, даже на грани. И вчера вечером ему в голову пришла замечательная идея, которую он решил воплотить в жизнь. Парень надеялся, что таким способом наберет пару тысяч новых подписчиков. А если повезет, его стрим увидит кто-нибудь из знаменитостей. Вот тогда жизнь попрет в гору. «Я хочу вам кое-что рассказать», — продолжил Дмитрий, выдавливая из себя слезу. Не прошло и 10 минут, как в трансляции находилось около пятисот человек. Сообщения появлялись и моментально вытеснялись следующими. Непрерывный поток ликования, вопросов, реплик и бесноватости зрителей вызывал небывалую эйфорию. Дима прекрасно понимал, что никому нет дела до его выдавленных слез и попытки рассказать душесчипательную историю. Никто из зрителей уже об этом не помнил и не говорил. Однако он того и добивался от подписчиков и случайно зашедших в трансляцию людей. Он давно понял простую истину. «Важно не то, что ты говоришь и что делаешь. Важен момент. И только». Момент же — это совокупность самых нелепых, критических и неординарных обстоятельств. Бывали в его практике попытки создавать сложный, замысловатый контент с претензиями на креативность и оригинальность. Не пошло. А однажды, сильно напившись, буквально до поросячьего визга, он вышел на публику через онлайн-трансляцию и моментально собрал пару десятков человек, которые оставались с ним даже тогда, когда Дмитрий вырубился на кресле. Проснувшись, он обнаружил подписчиков в эфире. «О, проснулся! Ну что, выспался? Продолжение будет?» «Залуди пару стопочек, поможет, отвечаю», — писали люди. Первые несколько дней после этого он чувствовал себя подавленным. Как если бы его застали в голом виде, сняли на камеру и выложили в сеть. Ему было стыдно, совестно. Внутренний голос то и дело укорял, сгущая краски. Еще вчера ты был обычным парнем, у которого, как и у всех, были скелеты в шкафу. Но это были твои скелеты. А теперь ты для каждого желающего открыться своими пороками, человеческими слабостями и неидеальным поведением». «Но в таком виде меня видела лишь пара десятков человек», — возражал он сам себе. «Они забудут обо мне уже сегодня. Я для них лишь очередной мимолетный чудик». «Они-то, может, и забудут». Но стоит лишь одному из этих двадцати выложить видео в сеть, тебя увидят сотни и тысячи. Да и потом. Откуда тебе знать, что видела тебя всего пара десятков? Может быть, пара сотен. Откуда тебе, Дима, это знать, когда ты эфиру валялся на кресле, облёванный и грязный?» Несколько дней внутренний голос мучил Диму, не давая покоя. Однако в какой-то момент он вдруг исчез. Быстро по щелчку пальца. А что есть честь, стыд, совесть? Внезапно для самого себя задался вопросом Дима. Мне нужна известность, я ее получил. Какая разница, каким путем? Да и мир у меня не рухнул. Да, выпил, напился, черт с ним, Ха -ха, набухался. И что? Дальше-то что? Выглядел как свинья? Плевал, рыгал, матерился, нес ахинею пьяным голосом, забывая в процессе слова. Ну и Что? «Главное — вот это!» Он поднялся, включил ноутбук, открыл канал и посмотрел на количество подписчиков. 458. За несколько дней. А по сути, за один. За тот самый. С этого момента он и начал свою карьеру стримера. И никакой внутренний голос, голос разума, голос культуры и этики его не посещал. Однако не все оказалось так гладко, как казалось на первый взгляд. Он познал лишь первое правило. прошел первую ступень. Отсутствие стыда, совести и самокритики. Тем не менее, Дмитрий не был первопроходцем. А потому конкуренция на тот момент была уже достаточно жёсткая. Снять процесс своего испражнения или выблевания только что съеденных диких улиток было недостаточно. Это могло принести разве что 100-200 новых подписчиков. Аппетиты росли не только у него, но и у зрителей. Ему нужны были новые подписчики, а им нужен контент. Что может быть интереснее смерти, увечья и издевательств?» Думал Дмитрий и перебирал варианты. Он всерьез обдумывал разного рода трюки с людьми, однако останавливался перед лицом закона. Что-что, нести уголовную ответственность он не желал ни при каких раскладах. «А что, если…» – обсуждал он за выпивкой с друзьями. «Найти какого-нибудь нищего бедолагу и засунуть ему петарду в рот, чтобы взорвалась прямо там». «Не», – отвечал один из друзей, – «это же причинение тяжких этих, телесных. Короче, срок. А если я уговорю его сделать это за деньги, добровольно?» «Да не», – все так же возражал друг. «Потом не докажешь. Он скажет, ты запугал и заставил». «Ну а если выйти на какую-нибудь центральную площадь и закричать что-нибудь?» Не унимался он. «Что-нибудь против чего-нибудь». «Банально», — критиковал товарищ, словно являлся экспертом в таких делах. «Ничего хорошего не выйдет». Друг был прав. В этом не оставалось сомнений. Провоцировать государственные или следственные органы не хотелось. Причинять себе вред тоже не возникало никакого желания». «Но ведь можно инсценировать», — посетила его мысль. «Это же очень просто». И он принялся воплощать идею. Стоя на крыше, Дима был по-настоящему счастлив. То и дело его глаза фиксировали надпись зрителей на открытом им стриме. Число росло с каждой минутой. Количество перевалило за семь тысяч человек, о чем он мог только мечтать. Конечно, в тех условиях, в которых он находился, невозможно было отвечать на вопросы и комментировать реплики. Он едва успевал читать сообщения, которые улетали вниз через секунду после появления. «Прыгай уже! Чё за придурок? Я такое уже видел. Очередной невменяшка? Чё происходит? Куда донатить?» Дима улыбался, наслаждался моментом и говорил обо всём, о чём ему хотелось поговорить перепрыгивая с темы на тему. Тем более это было вторым уроком, который он успел уяснить. Надо говорить. Неважно о чем, неважно как, неважно что. Главное, чтобы рот не закрывался. Хоть бы даже перечислять все, что видишь. Крыша, небо, земля, голова, деревья, кошка. Главное говорить, не закрывая рта. И он говорил. А количество зрителей и подписчиков увеличивалось на глазах. «Эй, парень, стой!» Раздался голос откуда-то справа, вырвав Диму из своего идеального момента, впервые возникшего в его жизни. Он не сразу понял, показалось ли ему, или некто помимо него находился на крыше. Не показалось. Справа от него, около чердачной двери, стоял человек. Человек в форме. Полицейский. Он спокойно смотрел на потенциального самоубийцу, пытаясь всем своим видом показать дружелюбие и сочувствие. «Стой, не прыгай, иди сюда!» — повторил человек в форме, протягивая руку. Дмитрий оцепенел. Он застыл, глядя на полицейского. В его голове возник ступор. Перестали генерироваться мысли, мозг прекратил работать. «Иди, иди!» — настаивал полицейский мягким голосом. Дмитрий посмотрел на количество зрителей. «Больше десяти тысяч!» «Да я...» — Дмитрий вовремя осекся. «Да я и не собираюсь прыгать, я же все ради просмотров». Скажи он это вслух, количество людей на стриме заметно бы поредело. И через полчаса едва ли превысило бы сотню. Народ не любит балаболов. Еще и захейтят, до конца жизни не отмоешься. «Как же я не подумал, что кто-то может прийти на крышу», — сетовал незадачливый стример. «А не подумал, потому что не ожидал такой популярности трансляции». Естественно, из нескольких тысяч нашелся адекватный человек, который не захотел смотреть печальный финал, хотел живой, и сообщил в полицию. «Парень, заканчивай с этим, иди сюда!» Не унимался полицейский. «Кажется, на сегодня игра окончена», — пронеслась мысль в голове Димы. Он снова взглянул на количество зрителей, затем на экран чата, где летело много однотипных сообщений. «Давай наклони их! Не верим! «Ментам веры нет. Тебя заломают. Пусть теперь попляшут. Проси, что хочешь. Ну что, сразу такие дружелюбные стали? А как дубинками месить?» «Нет, кажется, игра только начинается». Пронеслась новая мысль. и он ответил. «Не пойду. Я спрыгну». «Тише, тише, парень!» Заволновался соблюститель порядка и сделал демонстративный шаг назад. Зрители эфира ликовали, а количество подписчиков росло на глазах. «Это мой шанс!» — как лозунг по кругу витала в голове одна и та же мысль. «Тогда скажи, что ты хочешь. Я постараюсь тебе помочь», — спокойно спросил переговорщик. «Не поможете», — растерянно произнес Дима, понимая при этом, что вышло неестественно. Однако голос его действительно дрожал. Он в самом деле переживал. Но только не из-за того, что боялся облажаться, а напротив. Хотел получить максимальный улов из случайно сложившейся ситуации. Давай попробуем, продолжал полицейский. Расскажи, что для тебя сделать. Я хочу, Дмитрий запнулся, потому что сам не знал, что ему потребовать. Что? Я хочу, он вновь уставился на экран, ища подсказки. Просили амбаксов, советовали зрители. Пусть танцует стриптиз. Пусть сам спрыгнет. Я хочу. «Кока-колу!» — выпалил Дима, сам удивившись своей просьбе. «Правило номер два. Говори все, что придет в голову. Главное, не молчи». «Что?» — переспросил полицейский, уставившись на суицидника. «Кока-колу!» «Напиток?» — уточнил переговорщик, не понимая просьбы. «Да!» — ответил Дима и нервно улыбнулся, увидев положительные отклики в чате. «Хорошо. Я сейчас принесу». «Ты выпьешь, и мы пойдем вниз. Согласен?» «Да», — ответил парень, но вдруг дополнил требование после того, как вновь посмотрел в чат. «Только я хочу настоящую Кока-Колу. Не ту, которая продается сейчас. Понятно?» «В смысле не ту?» Полицейский искренне недоумевал. «А какую?» «Ту, которая продавалась год назад. Настоящую». Полицейский застыл на несколько секунд, переваривая информацию. «Хорошо, принесу настоящую, и ты пойдешь вниз. Договорились?» «Да», — нервно улыбаясь, ответил Дима. Он наслаждался популярностью, которая подтверждалась количеством зрителей, коих было уже за 30 тысяч. Полицейский ушел. Стример посмотрел на город сверху вниз. «Да чего же хорошо», — подумал он и вновь вчитался в чат. Полицейский спустился на первый этаж оцепленного дома. Достал служебный телефон и позвонил коллегам. «Привезите колу. Да, колу. Да, которую пить. Да-да, кока-колу. Только настоящую. В смысле, импортную. Ну, я не знаю. Где-нибудь достаньте. На складах поищите в маленьких магазинчиках. У барыг поспрашивайте». «Послушай». Полицейский выдохнул, выдержал паузу и продолжил. «Если бы не его стрим, я бы к нему и не пошел, Прыгнул бы, ну и хер с ним» одним дураком меньше. Но его сейчас смотрит половина нашего города, понимаешь? Ну все, договорились, спасибо». Прошло 40 минут. К этому моменту Дима понял, что устает. Популярность это, конечно, хорошо. Он о ней мечтал. Но Мороз, колевшие руки и пронизывающую все тело дрожь, никто не отменял. В какой-то момент он хотел прекратить все и уйти. Однако просмотры продолжали расти, достигнув отметки в 50 тысяч. «Вот!» — как и в прошлый раз его отвлёк голос полицейского. Чему он обрадовался? Принес. Подняв руку, переговорщик показал красную банку, на которой было написано «Кока-кола». «Настоящая?» «Да, можешь сам прочитать, на ней написано. Можно подойти?» Дима кивнул. «Ему уже хотелось завершить этот цирк и пойти домой». Сесть в горячую ванну и обдумать дальнейшие планы по продвижению самого себя. Все-таки за несколько часов получить пару десятков тысяч подписчиков и уже более 50 тысяч зрителей — это круто. Теперь надо понять, что с ними делать. Их же теперь надо как-то развлекать. Полицейский подошел, протянул банку. Дима взял ее. Затем открыл и сделал несколько глотков. Напиток был холодный но, несмотря на мороз и его промерзлость, он пил с удовольствием. Это была самая идеальная кока-кола в его жизни. «Ну что, пойдем, «Как договаривались», — напомнил полицейский. «Да», — ответил Дима, — «сейчас». Он подошел к краю крыши, наставил на себя камеру и начал речь. «Спасибо зрителям, которые сегодня были со мной. Спасибо за поддержку и неравнодушие. Если бы не вы Речь его оборвалась. Зажав в руке телефон, Дима ощутил падение на копчик. Как в детстве. Наверное, всем знакомое ощущение удара. Такое бывает, когда человек, особенно неопытный ребенок, наступает на лед зимой и падает на пятую точку. А потом друзья смеются над ним. В конце концов, ему становится смешно. Однако Диме смешно не стало. И он не успел понять, смеется ли кто-нибудь в чате или нет. Все произошло очень быстро. Он поскользнулся на основании образовавшейся сосульки, что выросло на краю крыши. А затем, после того, как упал, словно по ледяной горке, съехал вниз. Раздался громкий удар. Что-то сломалось. А затем тишина. «Твою мать!» Полицейский аккуратно подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Козырек, закрывавший подъезд, был сломан. В паре метров от подъезда лежал Дима. Он не шевелился. А еще в нескольких метрах от него лежал телефон экраном вверх. Стрим продолжался. Его смотрели уже свыше 60 тысяч человек. На экране продолжали с неимоверной скоростью нестись сообщения. «Он прыгнул. Охренеть! Молодец! Все правильно сделал. Круто! Парень просто бомба! Да, класс, чувак. Ты крутой!» Дима разлепил глаза. Боль, точно ожидавшая его пробуждения, накинулась со всех сторон. Непроизвольный стон сорвался с губ. Каждая частичка его тела организировала, Умоляла вернуться в забытие. А лучше умереть. В голове витала пустота. Любую зреющую мысль боль выжигала на корню, не позволяя той сформироваться. Перед глазами плыло. Лишь по окружающей обстановке, по одинаковым койкам и лежащим на них людям парень догадался, что находится в больнице. Сегодня утром его перевели в общую палату из реанимации. Но на тот момент Дима еще этого не знал. Он боялся шевелиться. Лишь как слепой крот водил глазами и щурился, пытаясь найти фокусировку на чем-нибудь определенном. «Что ж вы такие дурные-то?» Услышал он женский голос где-то сбоку. Он не видел, кто именно произнес эту фразу, только лишь почувствовал руку у себя на лбу. Руку девушки, женщины или, может быть, пожилой дамы. Она нежно погладила его по голове, затем добавила. «Молодец, что очнулся. Скоро выздоровеешь. Больше так не делай». А затем вышла из помещения. «Что не делать?» Хотел было спросить Дима, но с непривычки послышался только стон. Должно быть, он не разговаривал ни один день. Во рту пересохло, язык не слушался, горло немного соднило. Сотрудница больницы не отреагировала и вышла из помещения. Вероятно, это была санитарка или медсестра. Но точно не врач, потому что врач пришел позже. Он справился о его здоровье, но, не добившись ответа, позвал медсестру. И та вколола Диме обезболивающее. На некоторое время стало легче. Боль никуда не делась, но стала терпимее. Множество раз он проваливался в дрему и выходил из нее, снова и снова пытаясь понять, где он и как тут очутился. Но ответов не было. Последнее, что он помнил, это разговор на крыше с полицейским. А затем пустота. Может, тот сотрудник избил его после того, как снял с крыши. Или ударил шокером, а потом избил. «Ничего не понятно». На третий день пребывания в больнице Дима, наконец, заговорил. То обрадовало не только его, но и доктора, который радостно заявил, что парень идет на поправку. «А что со мной случилось-то?» «Ты упал с крыши», — ответил доктор, не отвлекаясь от журнала обхода. «Вспомнил? Упал и я?» — переспросил парень. «Зачем?» «Не знаю. С этим другой врач разберется когда окончательно придешь в себя. «Психиатр», — иронично дополнил доктор. Мое дело поставить тебя на ноги. В прямом смысле слова. У тебя куча переломов, но об этом потом». Спешно закончил он, сделал запись в историю болезни и поспешил удалиться. Затем остановился в дверном проеме и, обернувшись, радостно добавил. «Кстати, ты теперь знаменит». Дима ничего не понимал. Как он мог упасть с крыши? Он же не собирался этого делать. Он хотел просто снять контент, и, судя по последней реплике лечащего врача, ему это удалось. Дни сменялись днями. Бесконечные болезненные перевязки, кормление с ложечки, утки, уколы. Все по кругу снова и снова. События дня, когда Дима якобы упал, возвращались небольшими порциями. Дозированно. Паника при виде полицейского и эйфория при виде большого количества зрителей. Подсказки в чате, правило номер два. «Хочу Кока-Колу», – раздался голос диктора из выпуска новостей. Сосед по палате, проснувшись, включил телевизор. Дима прислушался. Слова ведущего новостного канала каким-то образом переплетались с его воспоминаниями. «Кока-Кола». «Несколько человек покончили жизнь самоубийством, засняв свои последние минуты на камеру», – продолжал ведущий. «Что это, воздействие секты или новое безумное веяние молодежи? Сейчас мы покажем ужасные кадры и просим слабонервных и детей отодвинуться от экрана». Секунды позже появилось любительское видео с телефона, на котором юноша, стоя на краю высотного здания, произносил слова прощания. По экрану рассыпались сердечки и всплывали сообщения. «Он ведет стрим, как я», — догадался Дима, потирая повязку на руке. Ему стало жутко на это смотреть, словно разглядывал самого себя. Свою фигуру на крыше здания, с которого он обещал спрыгнуть. И по всему видимому спрыгнул, так как переломы и ушибы на его теле указывали именно на это. Или подскользнулся. Что-то вдруг щелкнуло в его голове. Конечно, Случайность и не более того форс-мажор, но уж точно неумышленный прыжок с крыши пятиэтажного дома. Дима улыбнулся. Ему стало значительно легче от осознания, что он не делал этого умышленно. Хэштег Хочу Кока-Колу. Затем картинка в телевизоре взбесилась. Верх и низ так быстро сменяли друг друга, что от такого зрелища могло замутить. На экране мелькали окна, магистраль, небо, солнце. Все смешалось в одно целое, словно кто-то закинул камеру в центрифугу. И так же резко все замерло, как и началось. Теперь только небо и тишина. Кока-кола! С ужасом повторил про себя Дима, вспомнив, что попросил у полицейского. Вот это хренотень! пробубнил сосед по палате и переключил канал. Не могу такой смотреть. Бедные дети, ты видел? Он обратился к Диме, поскольку в данный момент они находились в помещении вдвоем. Парень ответил кивком, но мысли его блуждали совершенно в другом месте. Если то, что он сейчас наблюдал по новостям, правда, а не сон больной фантазии, тогда получалось, что игра на крыше вышла из-под контроля. Мало того, игра повлекла за собой последствия. Падение Димы, а теперь смерти других людей. Как там сказал диктор. Несколько человек покончили жизнь самоубийством. Хэштег «Хочу Кока-Колу». Неужели его видео завернулось и он случайным образом создал новый тренд? Смертельный тренд. Подобное не укладывалось в сознании. Дима молча лежал, глядя за окно, и его донимали весьма скверные мысли. Например, а что будет дальше, когда меня выпишут? Или полиция наверняка связала другие смерти с моей трансляцией? Вдруг его надумают посадить без вины виноватого. чертова Кока-Кола. И зачем он только ляпнул про нее, зная, что интернет все помнит? Куча вопросов и ни одного ответа. А самый главный из них — он теперь убийца? Не сам, конечно, но косвенно. Ведь именно его стрим привел к таким последствиям. А с другой стороны, мало ли что он там сделал в своей трансляции. То не запрещено законом. Он никого и ни к чему не подстрекал. Может быть, он вообще был не в себе. Ему, вероятно, предстоит ответить полиции, почему он просил напиток в обмен на прыжок с крыши. И вообще, что все это значило? Вот тут и нужно быть максимально внимательным. Ибо ответ «просто так, дурачился», приведет его прямиком в тюрьму. «Ах, дурачился?» Судья насмешливо повысит голос. В результате твоего дурачества несколько человек погибло. Десять лет заключения. Там у тебя отобьют, охоту дурачиться. Нет, он скажет иначе. Помрачнение рассудка. Я был сам не свой, не помню. В конце концов, он чудом остался жив. Какой с него спрос? Как я остался жив? Поинтересовался Дима, у лечащего врача во время очередного осмотра. Ты упал на козырек подъезда, последовал ответ. Чистое везение. Если бы метр вправо, метр влево, доктор записывал на ходу в журнале обхода. Тебя, кстати, по телевизору каждый день показывают. Как первого. Что значит первого? Ну, ты был первым, кто сиганул. Других пока нет. Живых имею в виду. Им не повезло так, как тебе. Сосед по палате понял, о чем идет речь. Он приподнялся на локте, оторвавшись от чтения, и спросил. «Так это он?» «Он самый», — ответил врач. «Наша знаменитость». Пациент ничего более не произнес, лишь ухмыльнулся и вернулся к чтению. Но взгляд его после того случая стал недобрым. Дима весь последующий день замечал на себе цепкий прищур, в котором читалась откровенная ненависть а ночью проснулся от того, что ему не хватало дыхания. Темно, страшно. На его лице что-то находилось, не позволяя вздохнуть. Не позволяя позвать на помощь. Пальцы заскребли по металлической раме кровати, вцепились в простыню. Паника разгоралась, и тем сложнее становилось рационально мыслить. Кто-то пытался его убить. Кряхтел и в полголоса матерился с той стороны тьмы. Сдохни, сука!» – доносилось сверху. Дима извивался как мог, но изломанное тело не позволяло сопротивляться. Нога висела на бандаже. Стянутые ребра высекали искры из глаз при каждом движении. А сила, с которой парни отправляли на тот свет, напирала все больше. И когда воздуха в легких практически не осталось, Дима услышал крики, и какой-то нечеловеческий хрип. Сразу же ослабла хватка и исчезло давление сверху. Удалось сделать небольшой вздох. Слезы текли по щекам парня, когда с его лица убрали подушку. В палате горел свет, стояли крики, была неразбериха. На полу лицом вниз лежал тот самый сосед по палате, который днем подслушал разговор Димы с врачом. Его держали двое мужчин, приказывая ему успокоиться. Но тот хрипел и сопротивлялся. Не иначе хотел вырваться и довести дело до конца. Дима молча следил за происходящим. Вскоре несостоявшегося убийцу утащили из палаты, и больше он в ней не появился. А на следующий день к Диме пришел полицейский. Разложил на кровати бумаги, часть из которых необходимо было подписать. «Что, почему, может быть, случился конфликт накануне?» Задавал полицейский вопросы. «Нет», — настойчиво отвечал Дима. Он едва держал себя в руках, чтобы попросту не заплакать от страха, непонимания и боли. На какую-то секунду подумал, что тот самый стрим запустил чудовищный мистический процесс. Потому что с того момента он испытывал одни лишь страдания. Нет больше спокойствия и размеренности, которые были в его жизни до. Нет понимания происходящего. «Да вы его простите», — заступался за нападавшего полицейский. «Сами понимаете, в больнице люди страдают. Нервы на пределе, не подумайте». Я ни в коем случае не пытаюсь его защитить или отговорить вас. Если решите писать заявление, это ваше право. Я, конечно же, его приму. Просто жалко мужика. Посадят его за попытку убийства. Тут же свидетели. Вы поймите. У него племянник пару дней назад тоже. Ну, как вы. Что? Дима понимал, о чем идет речь. Но предпочел переспросить. Все еще не веря в то, что запустил большой и смертельный челлендж. «Спрыгнул», — грустно произнес полицейский. «Только мужик этот молчал. Это, понимаете, как-то странно. Стыдно, позорно, что ли, выглядит. Вот он и молчал. В себе держал. А когда понял, что это с вас началось...» Полицейский вздохнул и сочувствующе посмотрел куда-то в сторону. «Я понимаю, я не буду. Заявление писать не стану», — заверил Дима. «Спасибо. Это по-человечески». Улыбнулся полицейский, собрал все бумаги в папку и направился к двери. В проходе он остановился, точно вспомнив о чем-то важном, и вернулся к кровати больного. «И еще кое-что, от себя лично», — проговорил полицейский, после чего Дима едва успел заметить, как тот замахнулся. Звук смачной пощечины разлетелся по палате. В глазах вспыхнули звезды. Дима чуть не потерял сознание от внезапного, сильного, беспощадного удара по лицу. А когда открыл глаза, в палате уже никого не было. Остались лишь звон в ушах и залитые слезами глаза от неожиданного сотрясения. Больше к Диме никто не приходил. А через пару недель, более-менее научившись передвигаться на костылях, он, наконец, выписался из больницы. Следить за последствиями своей выходки он стал лишь за несколько дней до выписки. Сначала ему было не до этого из-за полученных травм. Потом тот случай с нападением. А затем он просто боялся. По телевизору то и дело показывали новости о вновь спрыгнувших. Число покончивших с собой с хэштегом «Хочу перевалило за несколько десятков. По всей стране и ближайшему зарубежью молодые люди и совсем еще дети вели трансляции. А затем совершали прыжок. Будто внизу наложена куча матов, которая убережет их от травм. Некоторые отчаялись из-за безответной любви. Другие подобным образом решали проблемы с родителями или с верстниками. Но самое страшное, что чаще всего происходили случаи, когда ребята делали это осознанно, забавляясь и весело хохоча. Словно это была игра. И Дима не мог понять их мотива. Они же просто мрут, как мухи. Зачем они это делают? Даже для него человек, который когда-то перешел на грязный хайп, Происходящее перестало быть понятным. В какой-то момент он решил открыть свой канал и посмотреть, что там происходит. Десятки тысяч подписчиков и более ста тысяч комментариев было под его последним стримом. Люди хвалили его, подбадривали, проклинали, винили в смерти близких, угрожали расправой. Неизвестные граждане, по сути, никнеймы обещали ему все от мала до велика. На электронном ящике находилось более 50 писем от разных компаний с предложением рекламы. А на электронном кошельке скопилась огромная сумма донатов. Смешанные чувства. Удовлетворение от популярности и брезгливость к имеющимся деньгам. Радость от рекламы и понимание, что его будущая карьера сделана на крови. В конце концов, однажды ему приходила мысль убить кого-нибудь в прямом эфире. Но это было по пьяни, да и несерьезно. Как-то он услышал высказывание мужчины в автобусе. «Если бы не закон, они бы друг друга поджигали ради просмотров. Пыточную бы организовали для людей, лишь бы трафик был». И Дима долго думал. Задавал себе вопрос, на чего способен он ради славы и чего боится. «Закон или все таки он человек, для которого существуют базовые принципы – не навреди. И они, в свою очередь, выше всего – денег, славы, популярности». Он так и не смог ответить на этот вопрос. По-честному, не смог. И предпочел не думать об этом. Вернувшись домой, он наконец, набрался смелости и сделал запись на канале. «Всем привет! Я вернулся!» Однако реакции не последовало. Вопреки ожиданиям, он получил лишь пару десятков лайков и столько же дизов. Несколько комментариев с непонятными репликами, и все. Десятки тысяч подписчиков и скудная, как и прежде, реакция. «Время, чувак, время! Ты его, понимаешь ли, просрал! Куй железо, пока горячо, слышал такое?» Раздался в голове тот самый внутренний голос, который пытался его когда-то образумить. Но теперь этот голос был не на его стороне. Он подтрунивал над ним, смеялся, наслаждался глубоким чувством разочарования, которое обуяло Диму. «Все правильно. Момент. Момент и только момент». Те самые рекламные предложения уже не актуальны. Потому что прошло 2-3 недели. Дима уже не интересен. Донатов больше не будет. Подписчики не подпишутся, а те, что есть, не будут проявлять активности на его канале. Они уже и не помнят о том, что подписались на него. Они подписаны на тысячи человек не потому, что следят за чьим-либо творчеством а потому что подписываются ради момента. На самом деле о нем никто уже не помнит. Появились новые герои, новые звездочки на час, на два, на день, которые вот-вот погаснут, как и он. Его время прошло. Слишком долго он лежал в больнице. Ему следовало выходить в эфир сразу же, как он очнулся. Ему следовало не думать и не вспоминать, что же произошло, а показывать в прямом эфире, как он мочится через катетер, И как санитарка меняет ему памперс, в который он недавно справил нужду по-большому. Вот тогда бы на его пост «я вернулся» отреагировали. Вот тогда бы ему ради прикола закинули несколько десятков тысяч рублей. Но он упустил время. Он теперь почти что никто для зрителей сети. Переломанный ноль без палочки. Дима закрыл ноутбук и заплакал. Он не знал, что делать дальше. Как жить. Что скажут соседи, коллеги на работе, друзья? Перед сном он сварил бомж-пакет и съел его со остатками трехнедельной пиццы вместо хлеба, совсем не ощущая вкуса. Гнетущие мысли роились в его голове. Всплывали образы, виденные по федеральным каналам. Сколько времени пройдет перед тем, как прекратятся самоубийства с хэштегом «Хочу кока-колу». А сколько еще пройдет, прежде чем их перестанут ассоциировать с Димой? Парень лег спать, приняв одну из немногих пост, при которых боль была терпимой. Он выпил две таблетки обезболивающего и ожидал начала их действия. Сломанную ногу ломило, как при перемене погоды, а любой резкий вздох отдавался в забинтованных ребрах. Но это пройдет. Юное тело, хоть и сильно переломанное, заживало. Дима заснул около полуночи, провалившись в кошмар. Он стоял на краю крыши, и ветер развивал его густые волосы. Только теперь это была не его скромная пятиэтажка, а огромный небоскреб этажей в двадцать Солнце играюще выглядывало из соседнего здания, и его острые лучи заставляли глаза слезиться. Впереди раскинулась необыкновенная панорама, но насладиться ею Диме мешал страх. Он боялся снова упасть, боялся до дрожи, до всепоглощающего животного ужаса. От одного взгляда вниз подкашивались ноги, а горло подступал ком. Затем он услышал голос позади себя и резко обернулся. В проеме черного прямоугольника чердачной двери стоял изуродованный до неузнаваемости парень. Тело смято, руки изогнуты под странными углами, шея свернута, демонстрируя кашу из правой половины лица. хоши и шишо, кукуковы. Прошепелявил он, делая шаг вперед. Жуткий шаг. Олицтворяющий собой все безумие сложившейся ситуации. Дима застыл. Он рад был бы убежать, но не мог. Единственный путь оказался перекрыт мертвым суицидником. А за его спиной показались другие. Они выбирались на крышу хрустя сломанными костями, изуродованные в разной степени тяжести. Подростки, почти что взрослые, совсем маленькие те, которые еще не понимали, что смерть это не игра. И что не стоило им повторять за упавшим дядей. Хруст снега под их ногами и нечленораздельная речь, льющаяся из глоток, смешались в жуткую какофонию звуков. Мертвецы шли, чтобы спрыгнуть с крыши еще раз. Им не оставалось ничего иного, как проигрывать свою смерть снова и снова. Но теперь перед ними находился их предводитель, тот, с кого все началось. Как истовые последователи, они жаждали показать Диме, на что способны. И Из толпы доносилась проклятая фраза «Хочу кока-колу». «А ты еще хочешь кока-колу?» — спросил тот самый полицейский, что принес Диме напиток. И толкнул парня в грудь с обрыва. Дима падал невидяно, ощущая, как его мертвое паство последовало за ним, осыпаясь дождем. А в самый ответственный момент, как и обычно бывает, проснулся. И не помнил, достигли земли или вырвался из кошмара за мгновение до. Но что за звук удара он тогда слышал, если не хлопок своего тела от падения. И лишь на утро заметил треснувшее наружное стекло в тройном стеклопакете в спальне. Кто-то бросил камень или еще что-то. Он рассказал обо всем психиатру на следующем сеансе. Дима не хотел сюда приходить, но в полиции настояли. Следователю необходимо было заключение психиатрии в рамках следствия. В противном случае он грозился поместить Диму на принудительное лечение. Толстая женщина средних лет сидела в своем бежевом кресле, внимая рассказу пациента. Иногда задавала вопросы, такие как, а что вы почувствовали в тот момент? Понимали ли вы, что это сон? А когда вы вели стрим, вы осознавали, что все происходит на самом деле? Или вам казалось, что это тоже сон?» «Конечно же, он понимал. Он же не идиот». В сотый раз Дима объяснял, что упал случайно, но никто не слушал его. Он сравнивал себя с туземцем, слава которого являлись для окружающих тарабарщиной. «Я передумал прыгать, когда появился полицейский. Лгал он. Мне стало жаль его стараний. Мы же с ним договорились, что я спущусь». «Значит, вам стало жаль не себя, а полицейского, который пытался вам помочь?» – переспрашивала доктор. Она все время переспрашивала, точно не понимала с первого раза. Дима придумал для себя версию, которой придерживался в дальнейшем. Он не знал, к чему она приведет и как растолкуют ее другие. Но, высказавшись однажды, уже не имел права отступать. «Дмитрий, вас больше не посещают мысли навредить себе?» «Нет». Он чуть не сорвался и не добавил, что эти мысли его и раньше не посещали. Разве что лет в 14 страдая от безответной любви. Да и то ничего серьезного он тогда не планировал. Но вовремя сдержался. Необходимо вести себя так, как они. Все они того хотели. Но Дима не знал, чего на самом деле они хотели. Поэтому обдумывал каждое слово перед тем, как его произнести. Но если подумать, хотели все одного и того же отгрести волну дерьма от себя, спихнув Диму на кого-то другого. Это и неудивительно, покуда самоубийства продолжались. Пока Диму опрашивали, допрашивали, успокаивали и перевязывали. А что он? Ну вот что, если разобраться? Момент его дурачества совпал с вибрациями взволнованной молодежи на каком-то ментальном уровне. По-другому и не объяснить. Воля случая. Психиатр Лешки Валада снова заводила пластинку проскрытые мотивы Димы. Она выматывала его похлеща медсестер на перевязках, куда Дима ходил через день по утрам. На днях сняли гипс, и парень едва узнал свою собственную ногу. Худая и бледная она напоминала одну из конечностей покойников, виденных во сне накануне. Жуткое зрелище скрывала одежда, но хромота оставалась заметна. «Еще месяц придется потерпеть» сообщил его лечащий врач. «Потом будете бегать. И прыгать!» Дима уловил сарказм последней фразы, но ничего не ответил. В данный момент он зависел от этого человека и не хотел понапрасну накалять обстановку. Все его по-своему ненавидели. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. «Да и черт с ними!» Дима бурчал себе под нос, возвращаясь с очередной перевязки. По пути он зашел в супермаркет и купил на ужин котлеты и замороженные гавайские овощи. Готовить совершенно не хотелось. И полуфабрикаты спасали как нельзя кстати. «Эй, ты!» Окликнули его по выходу из магазина. Дима обернулся на зов, не до конца уверенный, что обращаются к нему. «Это же ты, кококольщик!» «Охренеть!» Позади стояли четверо парней. Диму избили. Быстро, но жестко. Он не успел и слова вставить, как получил по больным ребрам и в нос. Повалился на тротуар и закрылся руками. Несколько сильных ударов пришлись по корпусу и один по почкам. Выплеснув пар, ребята убежали. А мир продолжал крутиться вокруг своей оси. Люди шли, автомобили ехали, дети смеялись. Вот так просто, словно ничего и не произошло. Дима сел на скамейку, горстью снега стер с лица кровь. Наверняка под глазом вспыхнет синяк, но это мелочь. Главное, обошлось без новых переломов. В кармане запищал телефон. Звонили из отдела кадров. Требовали как можно скорее явиться на работу. Что-то случилось? Спросил Дима, не понимая, к чему такая спешка. «Я могу прийти завтра?» «Нет?» «Хорошо, я понял». В глубине души он знал, для чего его вызывают в столь срочном порядке. Но надеялся на лучшее. Не могли же все отвернуться от него в тяжелой жизненной ситуации. Они такие же люди, как и он. И у них должна быть хоть капля сострадания. Как оказалось, сострадания у людей не осталось. По крайней мере, к Диме. Он вошел в пыльный кабинет с плохим освещением. Поздоровался. Неприятный внешности сотрудник выдавил улыбку но та выглядела настолько фальшиво, что Диму замутило. «У тебя что-то с лицом!» – мужчина указал волосатым пальцем на парня. «Поранился, когда брился?» Дима сжал кулаки. Этот придурок издевался над ним и делал это настолько открыто, что захотелось дать ему в морду. Но он сдержался, пока не произошло ничего непоправимого, и, возможно, оставался шанс сохранить рабочее место. Дима не хотел увольняться. Денег за стрим хватит на пару месяцев, не больше. И это в случае, если тратить их лишь на оплату жилья и продукты. Но сотрудник отдела кадров оказался непреклонен. «Мы не хотим привлекать к себе внимание», — объяснил он. «У нас маленький городок. Ты сделал глупость и, возможно, даже сожалеешь об этом. Но наши покупатели-поставщики весьма щепетильны в подобных вопросах. «Никому не хочется оказаться в центре скандала». «Меня уволят?» Дима прекрасно знал ответ, но хотел услышать его лично, без недомолвок и домыслов. «Нет-нет, тебя не уволят, ни в коем случае. Мы же не звери какие-нибудь. Мы просим тебя написать заявление по собственному желанию». Что, по сути, являлось одним и тем же. Компания выставляет все так, словно сумасшедший парень не остановился на достигнутом и катился дальше по наклонной дорожке вниз, в пучину собственного безумия. Он написал заявление. Выбора ему не оставили. Сотрудник отдела кадров заверил, что Диме выплатит неустойку в размере двух окладов в течение трех рабочих дней. «У нас все по закону!» – улыбался он, выставляя Диму за дверь. А вернувшись домой, парень увидел, что его входную дверь измазали дерьмом. Не просто навалили под дверь. Растерли вонючую массу по полотну и ручки? Кто-то явно делал это с удовольствием или с ненавистью, что было равноценно. Люди всегда получали удовольствие, делая другим гадость. Это возвышало их в собственных глазах. Дима буквально слышал злорадное хихиканье тайного недоброжелателя, пока тот проделывал свою грязную работу». А по новостям продолжали освещать самоубийства, происходящие чуть ли не в каждом уголке страны. Диктор снова просил детей и впечатлительных граждан отодвинуться от экрана. Тот же самый диктор с теми же самыми словами. Следом показали два коротких ролика. В первом несовершеннолетняя девочка спрыгнула со стройплощадки в вырытой котлован. А во втором взрослый парень упал с крыши высотки в спальном районе. Каждый из них произнес напоследок... Хэштег «Хочу Кока-Колу». Это происходило повсеместно. В больших городах и маленьких поселках. Диктор перечислил населенные пункты, из которых пришла информация о самоубийствах за последние сутки. Серпухов, Архангельск, Владимир, Минск, Республика Беларусь. И ещё пара-тройка поселков, название которых Дима слышал впервые. В интернете его ненавидели столь же люто, как и в жизни. На Майле грозились убить трое новых анонимов. Еще с десяток человек проклинали. На личном канале произошла ожидаемая чистка. Несколько тысяч подписчиков исчезли. Другие строчили гневные комментарии. В ВК появилась открытая группа под названием «Клуб для тех, кто ненавидит кококольщика». В профиле страницы фотография Димы с сильными побоями, отретушированная в фотошопе. Так заканчивалась гонка за славой, толком и не успев начаться. Дима со злостью захлопнул ноутбук, сходил в душ. Дерьмо с двери решил убрать ночью, чтобы случайно не встретиться с соседями. Ему было стыдно. Но стыдно на расстоянии не одно и то же, что стыдно, глядя людям в глаза. Конкретным людям, а не каким-то абстрактным. Они станут смотреть, если не больше, комментировать увиденное. Дима заглянул в холодильник. Хлеб и молоко закончились. Он не планировал еще раз выходить из дома, но и без хлеба есть не мог. Странная привычка, которую в нем привила бабушка. Друзья и коллеги порой подшучивали над Димой. Мол, кто же макароны ест с хлебом? А он ел. А еще и пельмени ел с хлебом и прочую мучную пищу. Иначе не наедался. Вот такая причуда. Далеко идти Дима не планировал. В безымянном супермаркете за углом продавалось все необходимое. Он прошел вдоль холодильников, выискивая молоко. Немного кружилась голова, но Дима счел это незначительным. Должно быть временный эффект от обезболивающих, которым парень пристрастился. А еще он привык спать в течение дня. Пару часов, не более. Между утренними перевязками и послеобеденными сеансами у психиатра. Или очередной дачей показаний в полиции. Чего они все к нему привязались? Оставьте меня в покое, ублюдки! Диме хотелось кричать каждый раз, когда он оказывался в одном из этих ненавистных заведений. Найдя молоко, он направился к прилавкам с хлебом. И тут кто-то толкнул его в бок, да так сильно, что Дима завалился на стеллаж с овощами. Ты тварь! – прошипел человек, и Дима узнал в нем пациента из больницы, который едва его не задушил. Оставьте меня в покое! Пролепетал парень, поднимая упавшее молоко. Но мужчина накинулся вновь, не позволяя сопернику опомниться. Его лицо перекосило от гнева, в уголке рта показалась слюна. Он еще больше распалился, когда не получил сопротивления. «Я убью тебя, недоносок!» — вопил мужчина, привлекая зрителей. Дима помнил беседу с полицейским. Помнил, что у этого мужчины погиб племянник. «Ну и что? Он не убивал того пацана!» и даже не был с ним знаком, и отвечать за его смерть не планировал. Тяжелые лапища легли на шею Димы, и тут он испугался. Ведь его могли задушить прямо здесь, в магазине, и никто не успел бы ничего предпринять. Покупатели не торопились ввязываться в драку, никто не хотел проблем. Эти люди пришли сюда с одной целью — купить продукты и уйти домой. Некоторые после тяжелой рабочей смены, а может и после суток. Они мечтали поскорее оказаться в родных стенах. Смыть себе всю накопленную за день усталость и развалиться на диване перед телевизором. Такие простые мечты. Разве можно их винить за это? Дима рванул в сторону, и ему практически удалось вырваться. Одна ладонь соскользнула с его шеи, но другую мужчина сжал сильнее. Ногти впились в кожу, оставляя кровавые полосы. Парень вскрикнул и оттолкнул душегуба. Но тот вцепился пиявкой и не собирался отпускать добычу. Вдвоем они пересекли овощную зону. Дима стучал мужчину по руке, удерживающей его горло. Но тот оказался силен. «Тварь!» — хрипел мужчина, возвращая вторую руку на место. Дима почувствовал, как мир поплыл. Он больно ударился позвоночником о морозильную камеру. Захрипел. Покупатели держались в стороне. Они шептались, указывали пальцами на дерущихся, но никто и не подумал вызвать полицию. Одни считали, что подерутся да успокоиться. Не убьют же друг друга в самом деле. Другие не хотели связываться с полицией. Затаскают потом по своим кабинетам. Рассуждал каждый второй свидетель в супермаркете. Еще и виноватым в результате окажешься. Лучше уж не лезть ни в свое дело. Воздух заканчивался, силы оставляли Диму. Он уже не мог сопротивляться. Лишь по инерции держал нападавшего за предплечье в надежде, что тот ослабит хватку. И тогда появится возможность его оттолкнуть. Но мужчина не останавливался. Он планировал завершить начатое. Дима понял это, едва посмотрев ему в глаза. Он не отпустит, можно не надеяться. Парень вцепился в край морозильной камеры. Пальцы обдало холодом. Она оказалась открыта. Видимо, сотрудница выкладывала рыбу или пельмени и забыла запереть. Ушла за очередной партией на холодный склад или приспичила в туалет. Дима опустил руку в ларь, выискивая замороженную рыбу покрупнее, которой можно было бы ударить душителя. Но нашел нечто другое, почти сразу же. Непослушными пальцами парень обхватил пластиковую рукоять. Она легла в руку, как влетая, и придала сил, чтобы обороняться. Дима понимал, что держал в руке, когда извлек предмет из морозильной камеры. Сотрудница не просто оставила ларь открытым, она забыла в нем нож для колки льда. Возможно, через пару минут она вернется, вспомнив о своей оплошности. Но инструмента на месте не окажется. Что она тогда будет делать? Дима не знал, по какой причине, но именно об этом он размышлял, вонзая острие в шею нападавшего. Нож вошел мягко и плавно чуть ниже уха. Захочешь, так не попадешь. Мужчина охнул, но некоторое время еще продолжал душить Диму по инерции. А затем из раны закапала кровь, и он отшатнулся, выпуская жертву из цепких объятий. Нож торчала шея стрелой, словно выпущенной индейцем в проклятого колониста. Красная от крови рукоять болталась из стороны в сторону. Капли летели на прилавки на покупателей и на Диму. Раздался женский вопль. Дима побежал, изо всех сил, не осознавая, что произошло. За последнее время события менялись слишком быстро, молниеносно. Он не успевал в полной мере прочувствовать происходящее. Только он привыкнет, как ситуация обновляется. А он, словно опоздавший на автобус, смотрит вслед уезжающему транспорту. Так вот теперь он убийца. В момент он осознал все остальное. Весь этот хайп вокруг него. Подзатыльники от прохожих, молодые люди, прыгающие из окон и крыш. Все это было не так уж и страшно по сравнению с тем, что могло случиться теперь. «Ну ты же хотел убить человека ради ролика. Почти так и сделал». Юркнул в голове внутренний голос, и Дима закричал. «Нет, я не хотел!» А затем его посетила мысль. «Полиция, да, я побегу в полицию. Это была самооборона». «Я сам пойду и все расскажу. Я не виноват!» Он остановился. Достал телефон, чтобы вбить адрес в навигатор. Пальцы не слушались. Из-за дрожи в руках он не попадал по буквам. Дима выдохнул и повторил попытку. Полиция получилась. Но на последнюю кнопку поиска ему нажать не удалось. Удар в голову опрокинул его с ног. Телефон отлетел в сторону. Затем еще пара ударов ногой пришлись по телу. «Сучонок!» — раздался крик. «Тише, тише, не надо его бить. Пусть полиция разберется. Нам нужно, чтобы он сказал». Удары прекратились. Дима осмелился открыть голову и посмотреть наверх. Над ним стояли люди разных возрастов. Их было много. Несколько лиц он узнал. Они были там, во время самообороны. Стало быть, за ним шла погоня, которую он не заметил. «Вставай!» Крикнул полный мужчина и, взяв его за шиворот, потянул вверх. «Попробуешь убежать, я тебя насмерть забью! Понял?» Дима кивнул. Он вообще перестал понимать происходящее. У него не было ни психологических, ни физических сил разбираться. «Пошли!» — приказал агрессивный мужчина и повел его в сторону, удерживая заворотник. В окружении толпы людей Дима молча шел туда, куда его вели. Прошло не более пяти минут. Дима почувствовал слабость в ногах и боль, с которой он в последнее время свыкся, и практически перестал замечать ее. И вот теперь она стала невыносимой. Его вели, дёргая и подталкивая, невзирая на то, что еще месяц назад его ноги были поломаны в нескольких местах. В какой-то момент он захотел попросить об отдыхе, а заодно и поинтересоваться, куда его в конце концов тащат. Если в полицию, так он и сам не против». Не обязательно для этого сопровождения. Однако все тот же грубый мужской голос полного человека предвосхитил его вопрос. «Пришли!» Толпа спереди разошлась в стороны. Дима увидел собственный подъезд. Он задрал голову, взглянув на разбитый козырек, до сих пор не починенный. Тот самый козырек, на который он упал. Тот самый, который спас ему жизнь. «Что вы хотите?» Испуганно спросил Дима. Мужчина толкнул его вперед. Его гнали на крышу. Разъяренная толпа не желала вести с ним переговоров. Через пару минут место назначения было достигнуто. Дима стоял на крыше перед людьми. Теперь он видел, сколько их было. 15-20 человек. В основном зрелого возраста. Ни одного молодого лица ему приметить не удалось. Трое мужчин шагнули вперед. Дима машинально отступил. Обернувшись, он понял, дальше идти некуда. Он стоял у самого края. Плюс-минус у того самого места, откуда и упал. Дыхание участилось, тело задрожало. «Я не буду прыгать!» — крикнул он, впадая в панику. «Вы все сядете в тюрьму за это!» «Кому ты нужен, дебил?» — проговорил тот самый полный мужчина, видимо, исполняющий обязанности старосты в сплотившейся группе. Он протянул Диме его телефон, достав из кармана. «Из-за тебя, придурок, погибли наши дети!» Мужчина выдержал паузу и обвел руками всех присутствующих. Он всхлипнул, пытаясь сдержать слезы. «И не только наши!» «Самоубийства продолжаются полным ходом!» На улице было холодно, как и тогда, во время злополучного стрима. «Сейчас ты выйдешь в эфир и скажешь, что больше не хочешь кока-колы и прыгать не будешь. Понял? Не сделаешь, я лично тебя скину!» Дима взял телефон. Толпа злобно смотрела на него. «Давай!» – агрессивно выкрикивали голоса. Он повернулся лицом к краю, как в прошлый раз и вышел в эфир. Несколько тысяч, казалось бы, отмерших подписчиков моментально заполнили его. Им плевать на посты, фотографии и реплики стримера. Но если идет онлайн-трансляция, они знают, сейчас что-то будет. В этом смысле Дима уже себя зарекомендовал. «Ну что там, снова прыжок? Опа, давненько не видели». Летели сообщения с молниеносной скоростью. За считанные минуты отметка превысила 20 тысяч. «Сколько смотрят?» Спросил полный мужчина из-за спины. Дима обернулся. «23 тысячи». «Говори!» «Всем привет!» Растерянно начал Дима. «Я хочу всем сказать... Я... Я недавно выписался из больницы. Все, что произошло... В общем, я не хочу больше кока-колы. Я не хочу, слышите?» Дима замолчал, а затем, ощутив прилив ярости к самому себе, повторил уверенно и четко. «Я не хочу кока-колы!» Поняли? Он всмотрелся в экран. Комментарии неслись полным ходом. Количество зрителей увеличивалось, как и в тот раз. Дима обернулся. Люди, приведшие его на крышу, уходили с презрением, глядя на него. Некоторые бросали вслед оскорбления и проклятия. И вновь порция славы. Сейчас накидают донатов, наговорят комплиментов. «А что потом? Время покажет!» Заключил Дима и посмотрел вниз. Внизу уже стояли репортеры, прохожие, вновь приехала полиция. Он же теперь убийца. Со всех сторон таращились телефоны и камеры. И среди этой толпы зевак Дима увидел еще кое-что. Те самые люди из его сна с разбитыми головами, выбитыми зубами, открытыми переломами. Они стояли внизу и махали ему, весело подбадривая. «Давай к нам!» Ему показалось, будто на краю крыши висит чья-то рука. Он сделал шаг вперед. На него снизу вверх смотрел парень лет 17. «О, нифига себе!» — воскликнул он. «Можешь дать автограф?» И полез в карман той рукой, которой держался за край. «Стой!» — выдавил Дима, но парень упал. Дима посмотрел вниз. Никого не было. Никто не падал. Он был на крыше один. Только внизу переломанные люди продолжали его звать. Показывали ему знаки приветствия, что-то кричали и махали руками. «Я схожу с ума», – произнес он и развернулся, чтобы уйти. Нога поехала. Лед. вспомнил он и увидел перед собой небо. Ветер обдувал спину, небо становилось все выше и выше. Секунды, казавшиеся вечностью. Вот уже и сломанный козырек, который в этот раз не послужил подстилкой, потому что его так и не залатали. Звон в ушах и темнота. «Психологи по всей стране выезжают в учебные заведения, чтобы пообщаться с молодыми людьми», продолжал свой репортаж журналист с очередного места падения подростка. «Вторая волна массовых самоубийств превысила первую по уровню летальных исходов». Призываем родителей внимательно следить за своими детьми и обращать особое внимание на хэштеги. «В очередной раз повторяем, если ваш ребенок написал хэштег «Я не хочу Кока-Колу», скорее всего, он планирует покончить с собой».